Многим было невыносимо смотреть на эту страшную картину, и в группе, новообращенной гугенотов, выделялся своей бледностью Генрих Наварский. Как ни владел он собой, какой бы способностью скрывать свои чувства не наградило его небо, он все же не выдержал. Воспользовавшись тем, что от этих человеческих останков шел невыносимый смрад, Генрих подъехал к Карлу IX, остановившемуся вместе с Екатериной перед трупом адмирала. — Ваше Величество, — сказал он, — не находите ли вы, что этот жалкий труп пахнет очень скверно и что не стоит оставаться здесь долго? — Ты так думаешь, Анрио? — сказал Карл Девятый, глаза которого горели свирепой радостью. — Да, государь. А я держусь другого мнения. Труп врага всегда пахнет хорошо. — Ваше Величество, — заметил Таван, — если вы знали, что мы... Поедем навестить адмирала, вы должны были пригласить Пьера Рансара, вашего учителя поэзии. Он, не сходя с места, сочинил бы эпитафию старику Гаспару. — Обойдемся без него, — ответил Карл IX. — Мы и сами сумеем сочинить эпитафию. И, подумав с минуту, сказал, — Слушайте, господа. — Вот, адмирал, когда б вы были строги, то чести бы ему не оказали вы. Он опочил, повешенный за ноги. за неименним головым. «Браво, браво!» в один голос закричали дворяне-католики, тогда как новобращенные логеноты молчали, нахмурив брови. Генрих в это время разговаривал с Маргаритой и герцогиней Неверской, делая вид, что не слышит Карла. «Едем, едем, сын мой!» сказала Екатерина, которая стала нехорошо от этого зловония, заглушавшего все ароматы духов, которыми она была опрыскана. «Едем!» Нет такой хорошей компании, которая не разошлась бы. Простимся с господином адмиралом и едем в Париж. Она насмешливо кивнула головой адмиралу. Так прощаются с добрым другом. Заняла место в голове колонны и выехала на прежнюю дорогу. А за ней последовала вся процессия, двигаясь мимо трупа Калиньи. Солнце уже спускалось к горизонту. Толпа хлынула вслед за их величествами, желая насладиться... зрелищем великолепной процессии до конца и во всех ее подробностях. Вместе с толпой ушли и жулики, так что минут через десять после отъезда короля уже никого не осталось под лизуроданного трупа адмирала, овиваемого набежавшим вечерним ветерком. Сказав никого, мы ошиблись. Какой-то дворянин Не враной лошадь, очевидно не успевший заложение, как быстейшим способом хорошенько рассмотреть бесформенный и почерневший человеческий обрубок, отстал от процессии и с интересом и величайшим вниманием разглядывал цепи, крюки, каменные столбы. Словом сказать, виселицу, которая ему приехавшему в Париж всего лишь несколько дней назад и не знавшему о совершенствовании, которое любая вещь приобретает в столице, казались несомненно верхом самого ужасного безобразия, какое только может придумать человек. Нет необходимости сообщать читателям, что это был наш друг Коконос. Изощренный глаз одной из дам искал его среди участников Кавалькады и, пробегая по ее рядам, не находил. Но господина Дакоконоса разыскивала не только дама Другой дворянин, чей белый атласный камзол и изысканный оперон на шляпе бросались в глаза, посмотрев вперед, затем по сторонам, догадался оглянуться, сразу увидел высокую фигуру Коконоса и гигантский силуэт его коня, резко выступавший на фоне неба, красного в последних лучах заходящего солнца. тот дворянин в белом атласном камзоле свернул с дороги, по которой двигалась процессия, и, описав круг по маленькой тропинке, вернулся к виселице. Почти точно же дама, в которой мы узнаем грицогиню универскую как узнали как Коконоса в высоком дворянине на вороном коне, подъехала к Маргарите. «Маргарита, мы обе ошиблись», — сказала она. Пьемонтиц остался позади, а Ламоль поехал следом за ним. «Черт побери», — со смехом ответила Маргарита, — «из этого что-нибудь да Признаюсь, я не без удовольствия изменила бы свое мнение о нем. Маргарита обернулась и увидела Ламуля, которая производил вышеописанный маневр. Тут же обе принцессы решили покинуть Кавалькаду. Благо, для этого им предстоялся удобный случай. Как раз в это время процессия повернула миную дорожку, широкой живой изгородью по обе стороны. Дорожка поднималась и на подъеме проходила в 30 шагах от виселицы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 Как мы уже сказали, их отделяло шагов тридцать от того места, где восхищенный Коконнос самозабвенно размахивал руками перед трупом адмирала. Маргарита спешилась. Грицогиня Неверская и Жейона последовали ее примеру. Командир охраны тоже спешился и взял по воде четырех лошадей. Густая зеленая трава служила трем женщинам-троном, которого столь часто и безуспешно добиваются принцессы. рассвет в хустарнике позволял им видеть все, вплоть до мелочей. Ламуль уже закончил свой кружной путь, подъехал к Коконосу сзади и хлопнул его по плечу. Пьемонтиц обернулся. «Ба! Так это не сон?» — воскликнул Коконос. «Вы все еще живы?» «Да, сударь, я еще жив», — ответил Ламуль. «Не по вашей вине, но жив». «Черт побери!» «Я вас узнал, несмотря на вашу бледность», — продолжал Пьемонтиц. «Когда мы виделись в последний раз, вы были румяне». «Я тоже узнаю вас, несмотря на желтый рубец через все лицо. Когда я нанес вам эту рана, вы были бледнее», — отпарировал Ламоль. Как он закусил губу, но, видимо, решил продолжить разговор в насмешливом тоне. Сказал. Должно быть, Гугеноту любопытно поглазеть на господина адмирала, висящего на железном крюке. Не так ли, господин Даламоль? И ведь говорят, будто есть негодяи, которые клевещут на нас и утверждают, будто мы убивали даже гугенотиков-сосунков. Граф, я больше не Гугенот. Склонив голову, ответил Ламоль. Я имею счастье быть католиком. Ах, вот как! Восликнула Лапка Коннос, разражаясь хохотом. «Так вы обратились в истинную веру?» «Угу! Ловко, сударь, ловко!» «Сударь!» — подхватил Ламоль. «Все так же серьезно вежливо. Я дал обет перейти в католичество, если спасусь от избиения». «Граф!» — подхватил Коконус. «Ваш обет весьма благоразумен, с чем я вас и поздравляю. Но, быть может, вы дали и другие обеты?» «Да, я дала другой обет», — совершенно спокойно ответил Ламоль. поглаживая шею своей лошади какой же спросил как он нас повесить вас над адмиралом колени вон на том гвоздике смотрите он как будто ждет вас как повесить живье спросил ко онус нет сударь предварительно проткнув шпагой